Глава 31. На следующее утро на разведку приехала одна Катрин и сразу же столкнулась с представителем Сызка, который опрашивал живущих в доме на предмет кражи. Поэтому первое, что она спросила: "Каролина, что у вас случилось?" "Нас ограбили", торжественно ответила я. Инольд Хаус уверен, что за домом следили и только и ждали, когда его племянник уедет, чтобы проникнуть внутрь незамеченными и сделать своё грязное дело. На самом деле незамеченными они не проникли. Вальдемар засёк их взлом защиты и перемещение обоих грабителей, отец и сын Линданы, тихо-тихо сообщил он мне. И сделал это так близко, что я на миг забыла вообще про всё, даже про то, кто такие Линданы и зачем они сюда явились. Но Вальдемар немного отодвинулся, и наваждение прошло. Похоже, зацепило и его, потому что дальше он комментировал на некотором отдалении Но комментировать оказалось почти нечего. В доме отец и сын разделились. Отец направился в кабинет, а сын в спальню, рядом с которой мы прошлый раз встретились. Наверное, это было решение старшего, который хорошо понимает возможности младшего и даёт тому в случае обнаружения возможность соврать, что искал меня. Почему у чужой спальни? Так я оттуда выходила, когда мы последний раз виделись. Откуда бедному Роберту знать, что это спальня не моя? на взгляд Линденнов, ситуация беспроигрышная. Подумаешь, Роберт покажется придурковатым. Так это не самое страшное, что может произойти. Поскольку мешать им никто не собирался, они спокойно очистили тайники и спокойно ушли, захватив с собой все фальшивки. Одной из них наверняка сразу собираются дать ход, и Екатерина приехала не иначе, как прощупывать обстановку в доме. Обстановка оказалась не слишком располагающей. «Да что ты говоришь?» — вытаращила она на меня глаза. «Вас ограбили? Да быть того не может». И Норальдхаус уверял, что у вас лучшая защитная система. А родственника, отправляя на дело, наверняка уверяли, что никто ничего не заметит. «Там какой-то блок вышел из строя», — пояснила я. Это было чистой правдой, потому что Линден и его выжгли. Сигнал пошёл, конечно, но они его быстро загасили, а мы все спали». Только не спрашивай, какой, я в этом не разбираюсь. Катрин тоже не разбиралась, поэтому в ответ она лишь похлопала ресницами, пытаясь припомнить подходящую инструкцию, которую ей наверняка надавали все старшие родственники. Инструкции на случай, если ограбление выявится, у неё не нашлось, поэтому бедное Инарите пришлось импровизировать. А что у вас украли? Семейные драгоценности фон Кёснеров, не моргнув глазом, выдала я. Инор Альтхаус сокрушался, что не нашёл их раньше. Что значит не нашёл раньше? уцепилась она за слова. Может, их и не было? Где они вообще могли быть в этом доме? Информация о драгоценностях ей сильно не понравилось. А ещё бы, ни отец, ни брат не упомянули, что там было что-то ещё, кроме бумаг. А это значит, кто-то из них решил обогатиться, не делясь семьёй. Как раз сейчас я ей и намекну, кто. О, это целая история. Вдохновленно начала я. Утром Инор Альдхаус обнаружил, что дверь в комнату Вальдемара приоткрыта и решил, что племянник уже вернулся. А вместо этого я сделала интригующую паузу, и Катрин не выдержала. Что вместо этого? нетерпеливо спросила она. Вместо этого он обнаружил открытый тайник у камина, а в нём забытое кольцо. Вот это. Я повертела перед носом Катрин рукой, на пальце которой было кольцо, вручённое мне утром Вальдемаром при чете Альдхаусов. Конечно, оно было помовочным, но Катрин об этом я говорить не собиралась. Ино Ральдхаус его сразу отдал мне как наследнице фон Кёснеров. Может, это грабитель положил, обнаружил, что в тайнике ничего нет и положил в качестве компенсации за неудобство. Выдвинула совсем уж бредовую идею Катрин. Кольцо из описи драгоценностей, которые не смогли найти после смерти дедушки, я насмешливо хмыкнула. Ты считаешь, что грабитель мог украсть всё ещё тогда, а сейчас его замучила совесть, и он вернул то, что осталось? Я поднесла руку к лицу и полюбовалась на украшение. Оно было достаточно старинным, чтобы Катрин поверила размаху моей фантазии. Сейчас на её лице временами проскакивала злость на собственного идиота-братса, который не только не смог провести ограбление незаметно, но ещё и не поделился с семьёй. Возможно, это дело рук Вольдемара. Всё же попыталась она спасти фамильную честь. Это же его комната, а он маг, сама понимаешь, сколько у него возможностей. В конце своей речи она уже почти успокоилась и победно на меня посмотрела. Мол, вот он, самый подходящий подозреваемый. Больше думать ни в какую сторону не надо. Шутишь, ему нельзя использовать магию. Не стал бы он рисковать магией ради неизвестно чего. Да и вчера тайник точно был закрыт. Он мог туда залезть перед отъездом. Уже я не столь уверена, предположила Катрин, напрочь проигнорировавшее такое серьёзное алиби, как страх потерять магию. Мы можем гадать сколько угодно, искать будут профессионалы, и Норрельдхаус опись передал в сыск. Теперь ждём, когда что-нибудь оттуда всплывёт. То нам за душевной подруге сообщила я, Катрин, которое присловие всплывёт, а Щетима вздрогнула, сообразив, чем это грозит брату. Но я это рассказываю только тебе, по секрету, ты же не проболтаешься? Разумеется, нет. Как ты могла подумать? Данельзе фальшиво оскорбилась она. Значит, там были драгоценности и много? Глаза у неё алчно заблестели, потому что она наверняка прикинула, как надавить на брата так, чтобы он с ней поделился. "Опись приличной длины", пытаясь из последних сил сохранить серьёзность, подтвердила я. "Какая сволочь этот грабитель", с чувством сказала Катрин. В этот раз она точно была искренна. У неё даже руки в кулаки сжались, которыми она будет лупить браца обворовавшего святое семью. Мы очень надеемся, что его быстро поймают, и он понесёт заслуженное наказание, но тебе, наверное, не интересны наши проблемы. Почему же? Очень интересны, жаром ответила она. Не знаешь, что там ещё было в тайниках? В тайнике, поправила я, сделав вид, что не обратила внимания на обмолвку. Понятия не имею. Мы про него ничего не знали и не узнали бы, если бы грабитель не забыл там колечко». «Ом, ом, он не блещет, это точно», — зло сказала Катрин. Роберту повезло, что его здесь не было, иначе драка брата с сестрой началась бы прямо сейчас. И, судя по решительному настрою сестры, лицо брата могло обзавестись шрамами, но не боевыми, а от острых ногтей разозлённой обманутой женщины. Роберту никто не поверит, что он не нашёл в тайнике драгоценностей. Взаимные подозрения вызывают в семье раскол, и это именно то, что нам сейчас было нужно. «Ну, а ты же приехала в гости не для того, чтобы о них узнавать», — заметила я. «Опять, наверное, хотела встретиться с лордом фон Штернбергом». Катрин ненадолго застыл и пытаясь сообразить, что отвечать. Кажется, Вальдемар потерял для неё половину привлекательности после того, как выяснилось, что он больше не наследник инор Альтхауза. Правда там оставалась ещё вторая половина, которая тоже значила очень много во всяком случае для меня. Знаешь, пока не выяснится, кто именно вас ограбил, я, пожалуй, поостерегусь с ним встречаться. Не хотелось бы оскорблять столь достойного Инора подозрениями, выкрутилась она. А как дела у вас? проявила я любезность. Инора Линден перестала обижаться на мою бабушку за неожиданный брак. Признаться, я и сама была удивлена тем, как быстро она согласилась отправиться с Энором Альтхаузом в храм. «Моя бабушка вовсе не была обижена на твою», — с кислой улыбкой ответила Катрин, наверняка раздумывая, удобно ли будет уйти прямо сейчас. «Скандал брату сам собой не закатится». «А Роберт? Его не вызвали так же, как лорда фон Штернберга?» «Роберт? Он же уехал сегодня утром. Уехал...» Было видно, как в её голове заметались мысли, и желание вернуться домой стало нестерпимым. «Значит, тоже вызвали. Не знаешь, там что-то серьёзное?» «Не знаю. Ой, Каролина, я совсем забыла, что мне сегодня к портнихе. Я почти опаздываю». Она подскочила с мягкого сиденья, словно и пружиной под зад двинула для ускорения, и заторопилась на выход. Предупреждать брата, что продавать драгоценности сейчас опасно, и требовать свою долю. Уверена, будь Роберт в Гёрде, она непременно бы пообещала оставить всё в секрете от семьи, если он с ней поделится. Но сейчас так не выйдет. Даже Катрин в состоянии понять, что если Роберт засветит хотя бы одну драгоценность из списка, то тень упадёт на всех Линденнов. А значит, о проступке Роберта придётся сообщить старшим. Удачно получилось, что Роберт утром уехал. Сказал Энор Альтхаус, когда я явилась с докладом к нему в кабинет, помахав на прощание Катрин. И бабушка, и Вальдемар тоже там были, хотя последний планировал имитировать своё возвращение ближе к обеду. Линданы однозначно зашевелятся, согласился Вальдемар. Но неудачно, что Роберт может узнать, что я убыл ещё вчера. Ты мог бы воспользоваться телепортом только туда, намекнул Энор Альтхаус. В любом случае, в доме они тебя не засекли. Не засекли. Согласился Вальдемар и посмотрел на меня. Да уж, если бы Роберт засек уже Вальдемара в моей комнате, мог бы случиться скандал, который не прикрыть даже объявленной помолвкой, которую решили пока сделать тайной. Но кольцо я всё равно носила. Оно мне нравилось и удачно подходило к нашей легенде. Теперь Линданы поторопятся с предъявлением расписки. Решила бабушка, чтобы в случае чего заявить, что это либо месть с нашей стороны, либо было отдано давно счёт погашения. Они же не знают, что там ничего не было. А если нет, засомневалась я. Если Линдены не рискнут дать расписки хоть, и если нет, то отделаем их хватит того, что они натворили. А уронный след Линдены, конечно, затёрли, на их видели входящими в дом и выносящими документы с метками. Так что выжидаем неделю, не больше, сказал Вальдемар. «Какую неделю могу поспорить, что Эмилия прибежит ещё до обеда?» Уверенно бросила бабушка. Но она ошиблась. И Нора Линден действительно поторопилась приехать, но с совершенно другими целями. Мы с бабушкой как раз сидели в гостиной и делали вид, что ожидаем приезда Вальдемара, когда она появилась в дверях со словами. «Какой ужас вы пережили этой ночью, милые мои! Катрин, когда мне рассказала, что у вас случилось, я поняла, что вы нуждаетесь в моём утешении». Эмилия, ты так добра к нам, сказала бабушка, пристально вглядываясь в руки гостьи, надеясь обнаружить там расписку. Но в руках Эноры Линден не было ничего, кроме маленькой сумочки и изящного кружевного зонтика. Но мы и не успели испугаться. Утром уже всё было украдено, а ночью мы и спали. Вам очень повезло, что не наткнулись на грабителя, сочувственно сказала Энора. Тогда бы вы могли пострадать сами, а не отделались только кражей драгоценностей. И много украли. «Я предполагаю, что там было всё, что спрятал фон Кёснер перед тем, как умереть». В этот раз, вспоминая покойного супруга, бабушка даже не посчитала нужным показывать скорбь. «Подумать только, все эти годы мы могли с Каролиной жить припеваючи, а вместо этого драгоценностями воспользуется вор, который не имеет никакого отношения к нашей семье. Но ничего, сыск выведет его на чистую воду. Там очень приметное украшение». И Нора Линден самую малость побледнела. «Любое преступление должно быть расследовано, и преступник должен быть наказан». «Тем не менее пафосно», — сказала она. «Я думаю, Луиза, проблема в том, что в вашей семье нет защитника, и Нор-Альтхаус уже не молод, знаешь ли». «Зато его племянник полон сил», — заметила бабушка. «И где был племянник, когда вас грабили? То-то же». Нужен настоящий защитник. Помнишь, мы хотели, чтобы наши дети были вместе. Тогда судьба была против, но сейчас, мне кажется, Роберт и Каролина созданы друг для друга. Роберт влюбился в неё до полусмерти и просил меня немедленно с вами договориться о свадьбе. Уверена, что Каролина тоже испытывает симпатию к моему внуку. Что скажете, если мы наметим свадьбу недельки через две? Такого поворота не ожидал никто, поэтому мы застыли, не зная, что отвечать. Первой пришла в себя бабушка. «Эмилия, ты торопишься!» — с милой улыбкой сказала она. «То, что Роберт выказал заинтересованность в Каролине, не говорит даже о том, что он в неё влюблён. Не надо заставлять внуков воплощать наши девичьи мечты. От них давно уже ничего не осталось». Она притворно вздохнула и поправила прядь, которая, на её взгляд, выбилась и из прически. Хотя, на мой, бабушка выглядела идеально. Был бы здесь Эннур Альтхаус, он бы со мной непременно согласился. Но его не было. Он сидел с Вальдемаром в кабинете. И сейчас они нас внимательнейшим образом подслушивали. «Луиза, если бы я не была уверена, что Роберт мечтает жениться на Каролине, меня бы тут не было?» С не менее милой улыбкой ответила Эннур Алинден. «Именно поэтому я не уйду, пока не заручусь вашим согласием». Скандалить сразу было недальновидно. Я решила потянуть время, поэтому ответила. «Возможно, и Нора Линдон, вы что-то неправильно поняли, потому что Роберт мне в любви не признавался». Она улыбнулась очень мягко, можно сказать, по-доброму, по-родственному. «А залез в ваш дом, чтобы его пограбить? Ну же, Каролина, не красней. Я знаю, что ты его выставила, как положено правильной воспитанной Норите». О том, что при нашей встрече присутствовал еще и Вальдемар, и Нора Линдон тактично умолчала, хотя наверняка была и в курсе общей ситуации, и в курсе того, как Роберт нам угрожал. Кстати, интересное предположение. Бабушка задумчиво уставилась в потолок. Ограбили нас вскоре после визита Роберта, которого Каролина обнаружила рядом с той самой спальней, в которой был тайник. Роберт Мак, который такой тайник может не только выявить, но и вскрыть. И если в первый раз ему помешало ограбить наш дом Каролина, то во второй он никого не встретил. Не сказать ли об этом сыску? Это предположение было слишком близко к правде, чтобы Инора Линден его проглотила не морщась. Она побагровела от злости, но заставила себя рассмеяться. Смех получился нервный и немелодичный. Луиза, твоё чувство юмора не перестаёт меня восхищать. Хотя эти твои слова мне кажутся немного обидными для моего внука. Я же не говорю гадостей про твою внучку. Всё же мы вскоре станем родственниками, а значит, можем простить нашим внукам мелкие прегрешения. Вальдемар, которому надоело подслушивать на расстоянии и который не собирался ничего прощать Роберту, вошёл в гостиную, и Эйцаримона поздоровался с гостей. Рада вас видеть, дорогой мой лорд фон Штернберг, сказала Энора Линден со столь счастливой миной, что никто бы и не усомнился в том, что она действительно рада тому, что к нашей компании присоединился ещё один человек. Вы будете первым, кто услышит сногсшибательную новость. Каролина выходит замуж за Роберта. Вальдемар отоизвестие приятным не посчитал. Не для меня, а не для себя, ни для Роберта. "Каролина выходит замуж за меня", отрезал он. "И это не обсуждается. Роберт может искать жену в другом месте". А он сел рядом и взял меня за руку. Выглядел он довольно хмуро. Неужели посчитал, что я могу принять это нелепое предложение? Я успокаивающе сжала его пальцы. Точнее, пыталась, потому что мои руки хоть и укрепились после ежедневных процедур, но всё равно были куда слабее рук самого Вальдемара. «Какая феерическая чушь, лорд фон Штернберг!» высокомерно сказала и Нора Линден, которая при всём своём огромном желании не смогла бы свести его слова к шутке. «Каролина и Роберт созданы друг для друга и поженятся, чего бы мне это не стоило!» «И чего бы это не стоило всем остальным!» Энора Лендон не была настроена считатьщим тем мнением, кроме собственного. Мне кажется, что ни Роберт, ни Каролина не горят желанием сочетаться браком друг с другом, заметила бабушка. Эмилия, ты выдаёшь желаемое за действительное. Вы за, дорогая, ты просто не представляешь, насколько Роберт влюблён, она всплеснула руками. Это видят только те, кто его хорошо знает. Мальчик он очень застенчивый. Назвать застенчивым Роберта мог бы только человек, который действительно его не знал. На мой взгляд, это был один из самых наглых молодых людей, с которым меня когда-либо сводила судьба. И тем не менее, пожалуй, я откажусь от вашего лестного предложения, ответила я, не желая больше нервировать Вальдемара, которого это представление вовсе не веселило. Роберт, вне всякого сомнения, прекрасный молодой человек и непременно найдёт своё счастье, но не со мной. Эннора Линден, не ожидавшая, что её щедрое предложение расплатиться с внуком за кражу драгоценностей не найдёт отклика в наших сердцах, нахмурилась и начала просчитывать новый вариант. Судя по тому, как она поглядывала на Вальдемара, он ей казался совершенно лишним при дальнейшем разговоре. Поэтому она опять заулыбалась и манерно протянула: "Лорд фон Штернберг, не могли бы вы ненадолго нас покинуть?" Сейчас пойдёт речь о таких материях, которые не то, чтобы вам были неинтересны, но они имеют отношение к семейным тайнам фон Кёсниров. Поэтому я не думаю, что сидящие тут дамы хотели бы, чтобы мой рассказ услышал кто-то, кроме них. Вальдемар, я думаю, ничего страшного не случится, если ты ненадолго выйдешь, почти командным тоном сказала бабушка. Ей с трудом удавалось гасить блеск в глазах, потому что она, как и я, была уверена, Сейчас пойдёт шантаж с той самой долговой распиской. В конце концов, её позволили украсть именно для того, чтобы у Линданов появилась такая возможность. Хорошо, тётя Луиза, сказал Вальдемар неохотно отпустил мою руку и вышел. Инора Линден, с трудом дождавшись, когда мы наконец останемся втроём, сказала осильно, понизив голос: Луиза, ты всегда была для меня как сестра. Именно поэтому после смерти твоего супруга я не стала предъявлять его долговую расписку. Но она у меня на руках, и я не задумываясь пущу её в ход, если вы мне откажете. Эмилия, это неблагородно, возмутилась бабушка. Ради счастья внука я пойду на всё. Эмилия, дорогая, в тон ей ответила бабушка. Столько лет прошло, я уверена, что эта расписка недействительна. Действительно, усмехнулась Энора Линден самтон, который намекал, что она успела проконсультироваться у адвоката по этому вопросу. И если нам не удастся договориться, вы выплатите по ней всё до последней медной монетки. Ещё и проценты за просрочку выплатите, а сумма там не маленькая. Это я прекрасно помнила, потому что согласовать сумму для нас оказалось самым сложным. Нужно было учесть, что из-за мелких денег Линданы могут не захотеть идти на скандал, а слишком крупный куш вызовет подозрение. Вряд ли Каролина несёт ответственность за долги деда, заметила бабушка. А я как-нибудь переживу, если мои счета заморозят, а имущество изымут. У меня его не так уж много, дорогая. Рассчитывая, что этот долг не придётся выплачивать нынешнему супругу, расмяялась Энора Линден. "Да, имущество Эноры Альтхауза останется в неприкосновенности, но всё принадлежащее тебе будет реквизировано, а на возможность выезда наложен арест. Что касается Каролины, то даже если суд решит, что она не ответственна за долги деда, вряд ли лорду фон Штернбергу придётся по душе информация о её отце. Дети неудачливых игроков имеют плохую наследственность, и внуки тоже, потому что расписка твоего мужа Луиза Карточный долг. Эмилия, душа моя, неужели ты нас шантажируешь? Неверяще спросила бабушка. Именно, хищно оскалилась та в ответ. Ты меня прекрасно поняла, Луиза. Либо Роберт получает Каролину, либо я объявляю вам войну. Не подозревала такую черноту в твоей душе, Эмилия. Бабушка Укорезнина покачала головой. Это ужасно. Мы с внучкой не хотим иметь ничего общего с твоей семьёй. Мы отказываем тебе от дома. Да, Каролина. Энора, ожидавшая другого исхода, повернулась ко мне. Неужели она рассчитывала, что после всего, что она тут на нас вывалила, у меня появится хоть какое-то желание войти в её семью? Совершенно верно, Энора Линден подтвердила я. Мы не будем принимать никого из вашей семьи. Шантаж это отвратительно. Мы не собираемся иметь дело с шантажистами. Разумеется, со злой улыбочкой ответила она, тяжело поднимаясь из кресла. Когда я отнеслась с пониманием к вашей проблеме и не стала предъявлять долговую расписку, я была хорошей. Но стоило мне встать на страже интересов внука, так я сразу и испортилась. Посмотрим, что скажет суд. Посмотрим, согласилась бабушка. Вряд ли он будет на твоей стороне, слишком много времени прошло. Я не надейся, что твоему внуку удастся проникнуть в наш дом ещё раз. Дыра в защите была найдена и устранена. Она пошла на выход из гостиной, не прощаясь с гостями. Я тоже прощаться не стала. Линдоны мне никогда не нравились, а сейчас появился веский повод с ними порвать. И это было одним из положительных итогов встречи. Вторым же было то, что мы приблизились к цели нашей аферы. Манфред, как ты думаешь, она сразу побежит в суд? Спросила бабушка, лишь только увидела супруга. Очень похоже, что она уже консультировалась у законника, и тот её обнадёжил в том, что взыскание возможно, так что она тянуть не будет, ответил Инно Ральдхаус. Не зря я её так грубо выставила, забеспокоилась бабушка. Любимая, тебе это давно хотелось сделать, да и мне это особо неприятно, так что я только рад, что она у нас больше не появится, и нам не придётся притворяться. То есть мы всё сделали правильно, не унималась она, хотя при слове любимое на её лице появилась замечательная счастливая улыбка, а обеспокоенность пропала. Единственное, что было сделано зря, это выступление Вальдемара. Не надо было ему сообщать о своих намерениях. Но его племянник так не считал. "А Каролине пусть они даже не мечтают", зло ответил он. "Я не хочу, чтобы её имя стояло рядом с именем Линдона, даже если это облегчит работу отделу МП". Мне кажется, что заявление Вальдемара напротив поторопит Линденна с тем, чтобы направить иск в суд. Постаралась сгладить углы бабушка, пока у них, как они считают, есть рычаг давления. И она оказалась права, поскольку о том, что в суд поступил иск и что рассмотрение состоится уже через 2 дня, мы узнали следующим утром из пришедшего перед завтраком официального письма. До этого вечером к нам пыталась попасть Катрин, но Биата, проинструктированная Вальдемаром, её не пустила. Можно сказать, Грудди встала на защиту хозяйских интересов. Катрин поскандалила, но так и уехала ни с чем. А ночью в дом пытался пролезть Роберт, но включившаяся сирена его так шуганула, что он бросился бежать и остановился разве что в гёрде. Это я предполагала, исходя из его физической формы, потому что она у младшего Линдона была в прекрасном состоянии. Правда, для меня было совершенно непонятно, почему он решил встретиться со мной, поскольку уж он-то точно знал, что не брал из тайника в спальне никаких драгоценностей. И поверить в обратное мог разве что только после ментальной обработки бабушки, чего этого точно не было. Не стала бы и Нора Линден проводить опыты над внуком. Он и так с головой не дружит. Примерно это я и высказала за завтраком. А это точно был Роберт, спросила бабушка. Абсолютно точно, подтвердил Вольдемар. Его ауру от другой я отличил. Нужно было с ним разобраться на месте, конечно, но он после сработавшей сирены сразу удрал. А мне не хотелось оставлять вас без прикрытия. Перестарался ты с сигнализацией. Недавно заметил и Норрельдхаус. Слишком громкое. На той был расчёт. Мы отвлеклись, напомнила бабушка. Что вообще у нас собирался делать Роберт? Разбираться, куда делись драгоценности? так они в любом случае не стали бы дожидаться его в тайнике. «Я думаю, бабушка с отцом ему не поверили, что он ничего не брал», — заметил Эннур Альтхаус. И ему поставили задачу — жениться на Каролине по взаимному согласию. «Что?» — взвился Вальдемар. «Я начинаю жалеть, что не стал его догонять и ломать ноги». «Это один из вариантов», — спокойно продолжил Эннур Альтхаус. «С таким же успехом он мог лезть к тебе». «Ко мне? Зачем?» предложить поделиться украденным взамен на обещание никому не сообщать о том, что ты обчистил тайник родного дяди. И это было так похоже на Роберта и одновременно так смешно, что я не выдержала и расхохоталась. Через мгновение ко мне присоединились и остальные.